Пишем раздел Гигиена мысли. Есть люди, у которых всё получается сразу. Как говорится, учиться не надо. Я к такой категории не отношусь. У меня ничего без усилий не получалось. Приходилось смочиться практически с пелёнок. Даже букву Р освоил только во втором классе. Но в этом свойстве всё-таки есть своя положительная сторона. Она называется сопротивление против лени. Лень штука мистическая, её невозможно измерить впрямую. Лень трудно подержать в руках, она растекается как мёд, сладкая и липкая. Сопротивление ненавидит лень, а значит, не переносит любых проявлений слабости воли. Сила воли вот что необходимо заиметь вовремя. С каждым прожитым годом эта сила дается труднее. Наше современное обучение не придает особенного значения воспитанию подобных сил. Подразумевается, что они сами и собою должны появляться во время занятий в школе и спортом. Но то, что одному дается легко, другому достается с огромным трудом. Поэтому к воспитанию силы и воли необходимо относиться индивидуально. Фокус в том, что насилие над силь씨ной воли практически невозможно, и тем приходится заниматься самостоятельно. Когда я попытался своим детям навязать сопротивление, они меня просто не поняли. Не совпали наши понятия о современности. Хотя мне удалось придумать даже единицы измерения лень. Лень измеряется в килограммах лишнего веса. Встаёшь на весы, Из полученного результата вычитаешь собственный рост без первой цифры и записываешь результат. Предположим, на весах при взвешивании высветились цифры 81 кг 800 г при росте 1 ,70 м 70 см. Чтобы узнать, сколько данное человеческое существо нажило килограммов лени, нужно из 81,80 вычесть 70. Получается, что на дне измерений имеется в запасе 11 кг 800 г чистый, выпирающий наружу лень. Бороться с ленью необходимо добровольно принудительными работами, выстроенными по возрастающей шкале трудности. Взвешивание раз в день по утрам для объективизации плодов сопротивления. дольше двух недель подряд бороться с ленью за один присест вредно. Можно отбить праведный гнев. Но эта зарисовка касается одной стороны лени внешней. Лень многолика и требует тщательного изучения её отвратительных проявлений. Дерзайте, друзья. Сопротивление не ждёт. Небесный потолок, в отличие от рукотворного, способен неожиданно исчезнуть. Это здорово кем-то было придумано. Тогда вдруг открывается бескрайняя синева днём, а ночью исчезают всякие границы, и небо распахивается навстречу бесконечному космосу. Даже непонятно, кто на кого смотрит. Но вернёмся к облакам. Говорят, что они образуются, когда С поверхности земли испаряется вода. Тёплый воздух подхватывает её и поднимается вместе с ней вверх. Когда закипает чайник, из его носика вырывается пар и летит вверх. Летними вечерами маленькие облачка поднимаются с поверхности реки, образуя причудливые фигуры. Чтобы представить возникновение облаков для неокрепшего школьного ма В учебнике Природа видение обычно рисует схему со стрелочками. Внизу земля с озёрами, откуда волнистой линией вверх поднимается испаряющаяся вода, а вверху схема уже оформившиеся облака, из которых местами идёт дождик. Но, друзья, с окревшими умами на высоте 2000 м нулевая температура, при которой вода замерзает. Вспомните полёт на самолёте, когда лётчик объявляет, сколько градусов ниже нуля за бортом. Снаружи минус сорок, а внизу на высоте десять тысяч метров белое поле облаков, без начала и конца. Когда вода под воздействием температуры меняет свою форму существования, она ко всему прочему меняет свою окраску. Снег и лёд белые. Вот откуда такой замечательный молочный цвет высоких облаков под крылом самолёта.